Там они действуют привычно, там они непобедимы. А здесь? — Почему мы стоим, мама? Погляди, кругом кипит битва. — Я молюсь богам, дочь моя. Помни, ты сейчас не в храме, ты паномарха. Оглянись назад. А Атоса повернула голову. Сзади на них катилась могучая волна рабынь, и впереди на коне Чокея. Она узнала колесницу Атоссы и указывала на нее мечом. «Раздави ее!» — крикнула священная и толкнула дочь в плечо. Агнеса круто развернула колесницу, хлестнула лошадей вождями и ринулась на Чокею. За колесницей поскакала приданная для охраны сотня. Три стремительных потока сшиблись посреди долины, и закружились в стремительном водовороте боя. Но ненадолго. Битва тогда битва, когда воин видит впереди себя врага. Если же он не знает, против кого поднимать ему меч, отвага покидает его, уступая место сомнениям и страху. Так случилось и на этот раз. Сотенные, устремляя своих воительниц за Атоссой, знали одно — «Нужно вырваться из ущелья, проскочить долину, перебраться через мелководный Белькарнас и там построиться в боевой порядок». Когда сотенные увидели, что колесница Атоссы врезалась в огромную массу рабынь и утонула в ней, как в болотной пучине, они поняли, что прорыв не удался, войско лишилось паномархи И настало время каждой сотни драться так, как подскажет ум. И они начали сражаться. Амазонки знали, мужчина всюду враг, и его нужно убить. Но как быть, если конников ведет царица Годейра, их паномарха, которого они считали погибшей? Как поднять меч на воинов, впереди которых скачет лота? Та самая лота! с которой многие сотенные ходили когда-то в набеги, помнили ее и любили, да и рядовые амазонки опустили копья. Какая из них подняла бы меч на царицу, на бывшую полимарху Лоту, на Милету и Кадмею? Царица предвидела это и предупредила торнейцев. Конники Лоты и Годеры Царские амазонки смешались вместе и опустили мечи. Они кружились по долине, метались из края в край и не знали, как быть. Пыл схваток, начавшихся в первый момент встречи, потух. Годейра металась от сотни к сотне и коротко приказывала прекратить бой, и сотенные слушали ее. Сеча, не успев как следует начаться, Прекратилось. От Белькарнаса сплошной стеной двигались рабыни Чокеи, а слева выводила в долину свое пятитысячное войско Биата. Случилось небывалое. Рабыни и царские воительницы, гоплитки и торнейцы оказались в одном стане, и только храмовые амазонки все еще не показывались из ущелья. Тифис и Диамет Наблюдали за полем боя с холма. Молодой царь Олинфа был в восторге. «Боги благоволят ко мне, Диомет!» — воскликнул он, когда волнение в долине улеглось. «Посмотри, мы почти без потерь добились успеха. С такой силой нам ничего не стоит раздавить храмовых, если они посмеют напасть на нас. Ну, что ты молчишь, Диомет?» Я скован страхом царь Олинфа. И о каком успехе ты говоришь? Эта победа может обернуться страшным поражением. Но у нас великая сила. Такого войска не было ни у одного царя и Лады. У нас? Сейчас не мы, хозяева Фермаскиры, а Годейра. И она понимает это лучше, чем ты. Неужели ты разучился считать? У нас всего четыре тысячи, а все остальные у Годейры. Там не менее сорока тысяч. Мы в руках царицы. Как ты не можешь понять? И она не нападает на нас только потому, что не разделалась с храмовыми и боится повстанцев.